В 8 стихе 21 главы Откровения Иоанна Богослова мы читаем «Боязливых же и неверных участь в озере горящим огнем и серою». Трудно поверить, что эти страшные и в то же время пророческие слова передал грядущим поколениям апостол любви Иоанн, проповедник Божьего милосердия. Неверующий, читая эти слова, может улыбнуться, пугают, мол, церковники, честной народ». Но то, что мы видим сегодня, что пережили в прошлую мировую войну, это только прелюдия к тому, чему надлежит быть вскоре. Не от Катюши Фао будет гореть и плавиться земля. Водородные и атомные бомбы грозят превратить этот мир в озеро, горящее огнем и серою. И улыбаться тут нечему. Мир? Обуреваемый всевозможными страхами идет к большой катастрофе. По неверию своему люди не могут остановиться и сделать поворот на путь, указанный Богом. Человек, похож на затравленного зверя, он дико мечется в поисках выхода из западни, он готов броситься в огонь и в серу, но не желает войти в открытую Христом дверь спасения. «Я есмь-дверь», — сказал Христос о себе. «Эта истина повторяется изо дня в день, но как мало людей ее принимают. Хуже того, за публичное провозглашение этой истины в некоторых странах сажают в тюрьму. Люди боятся всего». Войн, болезни, безработица, одиночества, черного дня и тому подобного. А вот черной вечности они, к сожалению, не боятся, заглушая свою совесть плотскими наслаждениями, гордостью, эгоизмом, желанием быть пугалом для других». На днях в одной из статей прочел об одном из богатейших людей в мире. Его имя Пауль Гетту, миллиардер. Ему 72 года. Он живет в деревенской местности, в Англии, возле Соттен Плейс. Он владеет нефтяными скважинами, столичными отелями, страховой компанией, финансовой и воздушной компаниями. Он имеет дом на семистах акрах земли, окруженный телохранителями, сторожевыми собаками, прожекторами, сиренами. Он боится всего, но больше всего болезни и смерти. Он убедился, что душевный покой и счастье за деньги не купишь, но прийти ко Христу за миром и покоем ему что-то мешает. Мы живем в эпоху, поголовного страха. В свое время советский драматург Александр Афиногенов, трагически погибший во время Второй мировой войны, в 1931 году написал пьесу «Страх». Много раз его заставляли пьесу переделывать. Пьеса трактовала страх как основную черту человеческого характера, да и всего общества. Главный герой, профессор Бородин, физиолог, утверждал, что поведение человека определяется не классовыми интересами, а страхом. Он говорил, «общим стимулом поведения всех обследованных им лиц является страх. Крестьянин боится конфискации коровы, рабочий непрерывных чисток, партийный работник обвинения в идеализме. Страх заставляет отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение». «Пролезать на высокие посты, да-да, на высоком месте не так страшна опасность разоблачения». Конец цитаты. Трудно верить, что это говорилось со сцены Московского театра в 1931 году, за пять лет до Ежовщины. Профессора Бородина арестовали по пьесе, посадили его в тюрьму, и там он раскаялся в своих заблуждениях. Но его слова остаются верными. И вот эти слова. «Уничтожьте страх», — говорит он, — «Уничтожьте все, что рождает страх, и вы увидите, как расцветет Родина и человек, живущий на ней». Страх присущ не только социалистическому обществу, но в равной мере и любому другому, потому что причиной страха является грех. Один из жителей города Сан-Франциско говорит, «Мы живем как в джунглях, мы не можем выйти на улицу после заката солнца. Только вчера женщина, живущая в соседнем доме, была ограблена и избита среди бела дня. Посмотрите, как я должен запираться на ночь, видите, сколько замков на дверях». Другой житель говорит: Моя жена возвращается домой с работы рано, но все равно бежит домой, как перепуганная мышь. Она знает, что насильники могут ограбить и изнасиловать даже днем на глазах у людей, и никто не станет на защиту. Страх потерять работу, страх заболеть, доктора ограбят, страх быть убитым в автомобиле, страх перед, перед забастовками, повышением цен и налогов страх за детей, которых захватывает греховный мир, как удав. Все это можно найти в любой стране. Но больше всего человек боится смерти. Не потому, что похороны стоят дорого, в особенности на Западе, а потому, что он боится встретиться с Богом. Люди, подобно Адаму, прячутся от Бога, закрываются с головой в свои греховные чувства и желания. Откуда происходит этот страх? На это отвечает Каин, убивший своего родного брата, в книге «Бытие» в пятой главе в четырнадцатом стихе мы находим его слова. «Вот я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня», — говорит он. Со временника и человек прячется от Бога по темным закоулкам, боится и ненавидит своего же собрата, вооружается, подстерегает его, чтобы нанести ему удар в спину. Страх — это агония души, отлученной грехом от Бога. Что такое гонка вооружений, как не страх человека, что его собрат нападет на него первым? Повсеместные конфликты на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе — все это порождение животного страха, что мой брат встретит меня первым и убьет меня. «Где ты, Адам?» — взывает Божий голос к человеку, а человек отвечает, «Голос твой услышал я и убоялся, потому что я наг и скрылся». Записано в книге Бытие, в третьей главе. Перед лицом Бога мы все наги, бедны и нищи. Обманул человека сатана, увел его от Бога, ограбил, отнял у него невинность. И теперь ничто не может исправить положение, как только возврат к Богу, к Творцу и Спасителю, примирение с Богом. Это единственный путь спасения. Победить страхи может только любовь. Писание говорит, в любви нет страха но совершенная любовь изгоняет страх. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «Кто возлюбил Бога и доверился Ему, кто принял Его любовь в свое сердце, тот не страшится ни будущего, ни настоящего. Все отдано в руки Божьи. У верующего может быть только один страх, как бы не огорчить того, кого он любит. Это называется страхом Господним, исходящим от любви, и благоговение к Богу. Мир трепещет инстинктивно, чувствуя приближение судного дня, а Бог через воскресшего Иисуса Христа говорит к верующим, ⁇ Не бойтесь, это я ⁇ Истинный верующий говорит словами псалмопевца Давида, ⁇ Господь, свет мой и спасение мое ⁇ кого мне бояться? ⁇ Господь, крепость жизни моей. «Кого мне страшиться?» – читаем мы в Псалме 26. Писание говорит, что придет время, когда люди будут издыхать от страха. Сказано в Евангелии от Луки, 21 глава, стих 26. Но дети Божьи, облеченные в любовь Христа, крепкие и бесстрашные в Его любви, войдут в новый мир победителями. Не оставлю я вас, не забуду. На води до не йти тебе. Сагранюй і пусти не і в, в тяжкої житейській боротьбі. Побагував дає всі пригоди, силось ви Лише пути наделю, І минуты тяжелой утраты Утішенье і крепость пошлю. Если мать и отец и друзья, отрегутся от вас и осудят, верным другом для вас буду я, Атригутся от вас и осудят, верным другом для вас. Ісцелю воспалені раны, Уврачую сердечний недуг, Перестрою разбиті плани, Оботрю обісилевший дух. Воспитаю заботаю нежной, Приучу ваши руки к труду, Сохраню в этой жизни метежность И в небесное царство веду. Не оставлю я вас, не забуду, Если мир вас отвергнет, то я Вам особый хранителем буду. Не покинет вас милость моя, А моя.